Глава тридцать восьмая Кажись, теперь все, сказал кто-то из бойцов Эй, спецназ, заговорила у меня рация Вы там про нас не забыли? Блядь, Саныч, совсем он у меня из башки вылетел Говори, Саныч, что у тебя, быстро сказал я в рацию Как ты и говорил, Витек нашел наблюдателя в горах Он сейчас на полных парах мчит от шоссе в сторону ближайших гор. Я лечу позади него и четко его вижу. Готов вас направлять, если вы еще, конечно, не передумали его преследовать. «Нет, не передумали», — резко ответил я. «Витек твой где?» «Витек сел. Его Васек подобрал. Я взлетел. Топливо кончилось у него. Мы так долго можем болтаться в воздухе, так что будь спок». Эта тачка от нас не уйдет, пока не стемнеет. Все мгновенно уставились на меня и подошли ближе, с интересом слушаясь наши переговоры. Я еще громкость на рации на максимум выкрутил. «Насколько вы удалились от шоссе?» — задал я очередной вопрос. «Километров пять точно. Горы вон вижу вдалеке. Они или не они, не знаю. Лечу за ним, в общем». — Лети, родной, обязательно лети, — взмолился. — Я только не упусти, гада. Мы сейчас тут перегруппируемся и двинем за тобой. Хорошо, конец связи. — Что у нас с потерями? — спросил я Тумана. Шестнадцать убитых и где-то около пятнадцати раненых. Бандитов положили всех, сколько их еще не считали, но больше пятидесяти человек точно грохнули. Пленных не брали. Я громко выругался. — У вас чё? — Кивнул я коржу. — Трое убитых и двое раненых, — ответил он. — В самом начале все. Бандиты на нас просто шквал огня обрушили. Вот же! Я сдержался и закрыл глаза. — Что с тачками? — спросил я, немного успокоившись. — Где апрель? «Апрель тоже ранен», — ответил Туман. «Его сейчас док латает». «С тачками следующие. На ходу одна Навара, два индейца, два Камаза и наш Порш. Остальные требуют ремонта или списания». «Америкос в селе? Не знаю. Больно сильно по нему стреляли. Но он по песку не пройдет, тяжелый слишком». «На наши тачки тоже можете рассчитывать», — добавил Корж. Оба «Порша», одна «Багги» и грузовик. Но он только по не очень зыбучему песку проехать сможет. Две наши машины в труху также. Итого десять машин, быстро посчитал я. А вот джипы по четыре человека, в грузовики по пять. Туман, быстро отбери сорок пять-пятьдесят человек, самых опытных и боеспособных. Поедем в бандитское логово. Надо выжечь это гнездо. «Вы участвуете?» — спросил я у коржа. «Обижаешь!» — улыбнулся он и передернул затвор своего автомата. «Командуйте, поступаем в ваше распоряжение». «Тогда быстро собирайте людей, максимум боеприпасов, запасов воды и выезжаем. Срок 15 минут. Остальным собирать трофеи и доставить всех раненых к нам. Туман, назначь старшего, пусть он тут все организует». — Понял, — кивнул он и взялся за рацию. Мы быстро вернулись к стоящим на шоссе расстрелянным машинам Коржа. Как я и предполагал, наш док со своими помощниками организовал в теньке машин небольшую перевязочную. Туда же постепенно подтягивались все наши бойцы. Туман объявил общий сбор, и все ринулись к машинам на шоссе. Я выпрыгнул из кузова Порше и подбежал к раненым. «Апрель, ты как, дружище?» — подбежал я к нему, увидав того бледным. Он сидел, прислонившись к заднему колесу грузовика коржа и пил воду. Его правая нога и рука были перевязаны. Сквозь бинт проступали пятна крови. «Нормально!» — через силу улыбнулся. «Он могло быть и хуже. Нас подловили, когда мы на индейца мимо баги проезжали. Там двое живых оказались, вот и вмазали в упор из двух стволов». Парнишку спереди, справа на повал. Мне вот прилетело, я успел упасть на пол. Сели он хорошо досталось, кивнул он на него. Тот лежал на туристическом коврике, практически весь перебинтованный, как мумия какая. Вот же, у меня уже даже слов не было, чтобы ругаться. Он же на Америкосе своем первым пер за вторым автобусом, продолжил Апрель. Ехал прямо, чтобы пулеметчику своему прицел не сбить Как я понял, он просто под руль спрятался А по нему с КВПТ шмаляли Отвал хоть немного, но останавливал пули Но осколки достали «Жить будет?» — с тревогой спросил я «Док сказал, будет, посекли его сильно только Американцу его тоже хана Хрен с ней, с тачкой!» — махнул я рукой Мы ему десять таких притащим из облака». «Да уж», — попытался улыбнуться Апрель, — «все-таки хорошо его Игорь железом обшил. Была бы другая машина, сели бы там так и остался». «Так, быстро этого и этого в Чироке», — рявкнул появившийся док и показал нам на лежащих Селю еще одного бойца. «Я забираю у вас машину». Голосом, нетерпящим возражения, сказал он. — Мне надо тяжелых раненых в больницу доставить. — Мы вертолета уже вызвали, — крикнул мага. — Он через пять минут тут на своих фургонах будет. — Док, Чироки надо пацанам отдать. Они дальше поедут бандитов ловить. Мага был ранен в ногу. Он, прыгая на здоровой, подавал одному из помощников дока перевязочный материал. — Ладно, забирайте джипа, — смягчился док. «Ваш Чароке этот как решето», — показал он настоящий джип. Я посмотрел настоящих двух индейцев. «Да уж!» Тачкам досталось, мама, не горюй. Лобовых стекол нет. Вернее, на одном его нет, а во втором джипе оно было полностью прострелено, и его кто-то из наших бойцов выбивал ногами, сидя на переднем правом сиденье. Грязь выбил. Стекло упало на капот, откуда его быстренько скинули на дорогу. Боковые отсутствовали все. Пока я разговаривал с Апрелем, бойцы таскали в машины, на которых мы должны были продолжить движение, боеприпасы, оружие, воду и кое-какие припасы. И у Коржа осталось еще много боеприпасов. И у нас во всех машинах было всего полно. Подбежавшие к первому индейцу крот с хотели открыть капот, но оторвали его совсем. Видимо, там тоже пули все крепления повредили. Два оставшихся Камаза тоже представляли печальное зрелище. Абсолютно вся кабина и у одного, и у другого были посечены пулями. Плюс у одного из грузовиков оказался пробит пулями насквозь отвал. «Платформа — Платформа отцепите, закричал пробегающий мимо туман. Мы с ними по песку не пройдем. А так есть шанс на головастиках проехать. Только Порше красавцы были абсолютно целыми. Так пару дырок от пуль я не считаю. Стекол у них так и так нет. Колеса целые. Ну да. Там парни на них на все деньги жарили, крутясь волшками по песку. Жить захочешь, будешь ломиться, сломя голову. Одна навара наша так и стояла в пустыне. Второй тоже досталось. Вон, стоит. Стекол нет, кузов в дырках, последнее боковое окно выбивает прикладом рыжий. Да, работы потом по тачкам-механикам предстоит, мама, не горюй. Тут ребята начали подносить к дороге наших погибших парней, кладя их в один ряд. И у меня резко пропало настроение. Я встал и подошел к лежащим бойцам. Вот парнишка, не помню, как его зовут, помню только, что он на последних торгах себе BMW пятерку купил и радовался, как ребенок. Молодой, совсем, лет двадцать пять. Лежит, как будто спит, как живой, только пару капель крови на лице. Рядом с ним еще один постарше лежит, вся грудь в крови. Исай. Этот из команды Спартака. Около него на корточках сидел сам Спартак. Он держал за руку своего погибшего товарища. Их мы из облака вытаскивали на наваре нашей. Дальше парочка ребят из команды «Карася». Они тоже к нам влились. А вот и сам «Карась». Господи, сколько же классных парней мы сейчас потеряли. Саша тихо обратился ко мне подошедший Миха с перевязанной головой, бледный весь как поганка. — Из «Мазды» и «Инфинити» мы не сможем достать ребят. Там куски мяса, они просто спеклись от температуры. — В «Инфинити» четверо из его команды были, — он кивнул на лежащего карася. — В «Мазде» наши, там хоронить-то нечего толком. У меня дыхание перехватило, я не знал, что сказать. Только слезы на глазах навернулись, и зубы сжал так, что они заскрипели». «Обе тачки обложите взрывчаткой и рваните», — я резко повернулся к нему и сказал. «Взорвите их так, чтобы ни кусочка не осталось. Тут потом памятник поставим нашим пацанам». «Бандитов оставьте, где валяются», — зло сказал я. «Пусть их ночью падальщики сожрут». «Переписать всех не забудьте». «Закапывать тут нельзя. Звери в любом случае разроют и сожрут останки». Да и попробуй вырыть вручную яму, чтобы в нее поместилось два исковерканных джипа. Так что только взрывать. Остальных парней сожгут крематории. Потом их пепел похороним тут. Памятник обязательно здесь установим. И никто не помешает мне этого сделать. Хорошо, отшатнулся от меня Миха. Наверное, я настолько был безумен в этот момент, что он испугался моего взгляда. ман, крикнул я. «Тут я!» — отозвался тот и подошел ко мне сбоку. «Пошли людей вон в те горы!» — показал я ему на них рукой. «Там наверняка есть что-то типа стоянки и, скорее всего, какое-то укрытие. В любом случае, пусть покатаются, поищут это укрытие. Автобусы наверняка раньше сюда пригнали. Слишком они тяжелые для того, чтобы туда-сюда постоянно кататься». — Понял тебя, — ответил он. — Организую. — Три минуты до выезда, — снова заорал он. — Выходи на связь с Санычем, — обратился Туман ко мне. — Пусть направляет нас куда ехать. — Мы почти готовы. Сейчас только топливо осталось в машины перелить, и можно ехать. — Саныч, прием. — На связи практически сразу отозвался он. — Мы готовы выезжать. Направляй нас. — Вокруг меня снова сгрудилось несколько бойцов и стали слушать наши переговоры. — Горы слева от шоссе видите? — спросил Саныч. — Откуда бандиты приехали? — Видим, — ответил я ему, посмотрев на них. — Вот на них и прийти. Направление юго-запад. Ориентир — через пару километров будет небольшой оазис. Объезжайте его слева и четко на двенадцать часов. Так, едете еще километров семь. Дальше сориентирую. Понял тебя, Саныч. Вы далеко уехали? Далеко, ответил он. Те горы, про которые я говорил, эта машина объехала и поехала дальше. Мы километрах 15 от вас уже точно. Хорошо. Это, Сань, там мои где-то на фольксе нашем. Подберите их. Уж мне не хочется, чтобы они потерялись в пустыне ночевали. — Сделаем, не переживай, — успокоил я его. — Крот, Витек, по бокам от нас в пределах видимости ищите «Фольксваген» пара Те кивнули и быстро запрыгнули в свои тачки. Оба «Порша» тут же взревели двигателями и поперли в пустыню. Остальные быстро погрузились в машины, и мы тронулись. Я управлял Чироке, рядом Слива, сзади кирпичи леший. Слива сидел и набивал патронами из цинкомагазины. Да, ветродойщик-то неплохой, стекол-то нет. «Через сколько вас ждать-то?» — с опозданием спросил мага по рации. «День-два», — ответил я, — «как пойдет». «Удачи вам, мужики». Уже отъезжая от дороги, мы увидели, как по шоссе к месту побоища летят фургоны вертолета и еще куча наших тачек. Вон и Кадиллак мой прет. Походу, Светка. Но меня она сейчас не увидит. Ребята ей скажут, что со мной все в порядке. Не буду с ней на связь выходить. Не то состояние сейчас. По пустыне мы двигались достаточно уверенно. Даже наши Камазы и те не отставали от джипов, и уверенно держали по песку под соточку. Кое-где и быстрее ехали. Платформы-то от них отцепили, вот и жарили. Наверное, со стороны, а еще лучше сверху, картина была просто завораживающей. Представьте, прущие по пустыне десяток машин, за каждой из которых поднимается шлейф пыли. На ум сразу приходит фильм «Безумный Макс». Только у нас тачки посовременнее, что ли. Да и одет ему по-другому, и вооружение лучше. В любом случае, все это смотрелось впечатляюще. Быстро долетели до указанного оазиса, объехали его, как и сказал Саныч слева, и помчались дальше. — Мужики, я нашел летчиков наших, — хохотнул Крот в рацию. — Сидят вон красавчики в песке. Сейчас выдерну их, и мы попробуем вас догнать. «Притормозите, что ли, чуток!» «Парни, скиньте до шестидесяти всех!» Раздалась команда тумана. Все машины выстроились в одну линию и так и ехали. Сейчас пустыня сменилась саванной. Поэтому можно было ехать не колонной друг за другом, а параллельно. Я крутил башкой по сторонам, внутренне улыбаясь. Справа от моего Чироки ехал КамАЗ. Слева — Наварра. В машинах виднелись бойцы. Здоровые мужики, маски на лицах, вооружены до зубов. Если в КамАЗе пацаны сидели в кабине, то в наваре двое были еще в кузове. Повернувшийся в нашу сторону боец в кузове помахал мне рукой. На лице платок, на голове бандана, разгрузка, из которой торчат магазины для автомата, одета на голый торс. Пока мы так ехали, в моей голове крутились тысячи мыслей. Скорее всего, в этой баге сидит кто-то из главарей банды. Не думаю, что там сам круг. А вот Цезарь или наш старый знакомый Рок могут быть вполне. Сколько мы еще так будем ехать? Как далеко их база и где она находится? Сколько там бандюков? Да, одни вопросы. По моим прикидкам, от трассы мы отъехали уже километров на тридцать. Насколько я знаю по информации от Кедра, в этом направлении пустыню особо не изучали. Нет тут ничего. Но Саныч, тарахтящий наверху, упорно вел нас в этом направлении. Да, какие-то не совсем понятные скалы нам по пути попадались, но не более того. Все-таки странная эта планета или место, даже не знаю, где мы. Вроде пустыня, а нет-нет, да появляются небольшие скалы, горы или зеленые оазисы. Вот только что маленький какой-то проехали. Тут же я вспомнил оазис, в котором мы приходили в себя и кушали, как только провалились в этот мир. Вон перед нами появились очередные горы какие-то, вернее, горки. Просто скалы и ничего больше. «Мужики, вы где сейчас?» — раздался в рации голос Саныча. «Видим перед собой очередные скалы в форме волны», — ответил я, пытаясь сообразить, что мне эти самые скалы напоминают. «Встаньте за ними и ждите», — сказал Саныч. «Витек, на взлет у меня топливо на исходе». Бандиты остановились около небольшой горки и развернулись в вашу сторону носом. «Один из них полез на эту гору». «Проверяются сволочи», — тут же сообразил Туман. «Тот, который полез, наверняка с оптикой. Сейчас будет за пустыней смотреть». «Ждите», — снова повторил Саныч. «Витек, взлет по команде, чтобы они тебя не заметили». «Вы их почти догнали, между вами километра три». «Не знаю, увидят они вас или нет, но лучше перестраховаться». «Понял тебя», — ответил второй парапланерист. «Значит, уже недалеко осталось, по идее», — сказал сидящий сзади лешей. Наши машины подъехали к скалам и остановились. «Пока разомнитесь», — вновь сказал Туман. «Помогите ведьку подготовиться ко взлету». Я с большим удовольствием вылез из машины и начал разминать ноги. Все-таки постоянная тряска дает о себе знать». Да и, судя по другим парням, задницы у всех болят. Вон как ногами все дрыгают. У меня было такое ощущение, что внутрь меня загрузили барабан от стиральной машинки, кинули туда большой камень и включили. И он всю дорогу, пока мы ехали, колбасился во мне. Теперь я понимаю спортсменов, которые участвуют в гонках по типу Париж-Дакар. Там они по десять часов в таком режиме едут. Как же они тогда себя чувствуют? Мне вспомнилась прочитанная в каком-то журнале журналов статья о Чагине, многократном победителе Дакара. У первых их раллийных КамАЗов кабина была жестко прикручена к раме. После такой сумасшедшей тряски у всех экипажей начались проблемы с позвоночником. Доктор, который был у них в команде, за одну ночь их восстанавливал. Уж не зная, что он с ними там делал, Но на следующий день мужики снова лезли в кабину грузовиков и продолжали гонку. Корреспондент, который брал у них интервью, а потом писал эту статью, особо неверующим рекомендовал сесть на табуретку и прыгнуть на ней с метровой высоты, например. И так несколько раз. На каком прыжке ваш позвоночник осыплется? Вот это и оно. А на КамАЗах представляете, какие прыжки? Это уже потом кабины грузовиков стали делать на специальных креплениях, которые гасили все эти колебания и жесткие удары. — Тридцать девять километров до нашей трассы, — сказал подошедший к нашей машине туман. — Далеко бандиты живут. Теперь неудивительно, почему никто не знает, откуда они приезжают. — Саныч, ну чё там? — взялся я за рацию. — Стоят они, — ответил он. — Я пустой, кружу тут кругами. — Витек, готов взлетать по команде, — тут же ответил он. Я посмотрел в сторону, где остановился фольксваген наших парапланеристов Витек уже был полностью экипирован и готов к взлету. — Что-то долго они смотрят за пустыней, — минут через двадцать нашей вынужденной остановки сказал Леший. — А ты как хотел. — ответил ему туман, развалившись в теньке. — Я бы на их месте тоже проверил наличие хвоста за собой. Так что расслабься. — Машина тронулась, — пришел доклад от Саныча. Мы все тут же подскочили с земли, как ужаленные. — Витек на взлет, — скомандовал Саныч. — Направление юго-восток. Я сяду правее от вас. Подберите меня кто-нибудь. Вы можете трогаться, сильно не гоните, километр в шестьдесят час держите, не больше, иначе они вас заметят. «Витёк — Витек! — крикнул ему туман. — А правее это где? — Там! — показал ему рукой тот. — Крот! — понял! — кивнул тот и мигом запрыгнул в Порш. — Нас можете не ждать, догоним! — крикнул Крот, надевая себе на голову шлем. «Все, мужики», — снова голос Саныча, «можете выезжать. Направление 11 часов от скал, за которыми вы сейчас находитесь». Мы быстро погрузились в машину и тронулись. Крот догнал нас с подобранным им Санычем через 20 минут езды. Еще через 15 пришел доклад от кружащего в воздухе Витька. «Вижу оазис. Машина едет к нему. Ровно посередине большая гора. Минутку». Мы ехали и вслушивались то, что говорит нам наш воздушный разведчик. — Да, они едут к нему, — продолжил Витек. — Вижу дымы от костров и постройки. — Витек, давай на посадку, — скомандовал я ему, — пока тебя не засекли с земли. — Понял, сажусь. — Еще вопрос. — Горы какие видишь вокруг? — снова спросил я. — Кроме этого оазиса нам есть где укрыться? — Нет, вокруг только пустыня. «Вот тут мы можем остановиться», — услышал я голос тумана. Посмотрев перед собой, я увидел достаточно большой бархан, за ним нас точно никто не увидит. Мы съехали на машинах в небольшую яму перед ним и остановились. «Вижу вас, мужики», — доложил парапланерист. «От вас до оазиса километра четыре по прямой. Лечу к вам». Как ни пытался я увидеть идущего на посадку Витька, У меня этого так и не получилось. Тот, видимо, еще в воздухе заглушил двигатель и, как большая хищная птица, совершенно бесшумно спикировал с неба и мягко приземлился недалеко от нас. Несколько наших бойцов тут же побежали к нему, чтобы помочь донести до наших машин двигатель и крыло. «57 километров от трассы», — сказал Леший, когда все мы собрались около одной из наших машин. Туман выставил несколько наблюдателей, и они теперь лежали на песочке, следя за окрестностями вокруг, чтобы к нам никто незаметно не подобрался. «Ну и как действовать будем?» — спросил я бойцов, когда мы собрались в импровизированный кружок. «Так сказать, клуб по интересам замочи бандита. В светлое время суток к Азису мы подъехать не можем. Засекут. Пешком тоже не вариант». И ночевать остаться мы тут не можем тоже. Многие из вас знают про наш ночной бой в пустыне около Нового Оазиса, а некоторые из вас в нем и участвовали. Укрыться тут тоже негде, скал нет». «И что ты предлагаешь?» — спросил один из бойцов. «Как стемнеет прыгать тачки и двигать в этот бандитский оазис», — ответил я. «Будем надеяться, что нас не засекут». Бандюкам сейчас точно не до наблюдений будет. Согласен с тобой, — поддержал меня Туман. У них сегодня большие потери, и, скорее всего, сейчас будет разбор полетов, как и что. Так что, как только стемнеет, выезжаем. Пойдем колонной, машина в машину. Ночные пустынные зверюшки, скорее всего, на охоту еще не выйдут. «А как быть с теми зверями, которые в самом оазисе могут быть?» Снова спросил кто-то из бойцов. «В нашем-то оазисе они нападают, не разбираясь, кто к ним пожаловал». «Думаю, что в их оазисе безопасней», — взял я слово. «Бандиты наверняка уничтожили многих зверей, зачищая территорию». «Насколько большой оазис?» — спросил я у Витьки. «Да три на четыре километра где-то», — пожал он плечами. «Может, чуть больше». Насколько я сверху успел заметить, все постройки и эти костры у них с одной стороны от этой горы. И пару дорог всего. — Ну вот, — обрадовался я, — значит, и мы заедем по этой дороге. Гора-то посередине Азии состоит. — Ага, — кивнул наш летчик. — Значит, километр у нас точно будет, — произнес туман. Машины они не услышат. — Заедем, пустим пеший дозор. «Если они там ездят, то от зверей эта дорога точно безопасна, и все хищники оттуда ушли в другую часть оазиса. Плохо только, что разведку толком произвести не можем. Где там что у них? Придется импровизировать на ходу». «Это мужики!» — внезапно подал голос Витек. «У меня фотки есть!» И он достал из своего рюкзака фотоаппарат. «Я там пока кружил, щелкнул несколько раз». «Да я тебя расцелую!» — широко улыбаясь, ломанулся к нему Дима. «Спокойно!» — так же улыбаясь и выставляя перед собой руку, сказал Витек. «Прошу без этих ваших поцелуйщиков, я девушек люблю!» Все рассмеялись. «Твоя работа!» — кивнул я Саночу, показывая рукой на фотоаппарат. «Ага!» — улыбнулся он. «В самый последний момент ему его дал. Как знал, что пригодится!» Молодцы, мужики! Не скрывая своего восхищения, похвалил его Туман, забирая у Витька фотик. Плохо только, что у нас с собой не было ноутбука, чтобы подключить к нему фотоаппарат. А хорошо то, что на фотике был небольшой экран, в который мы теперь и пялились, рассматривая фотографии. Витьек, конечно, с большой высоты фотографировал, но что-то нам все равно удалось рассмотреть. Оазис. Посередине действительно гора. Я бы не сказал, что она прям большая такая. На противоположной стороне от нее было построено несколько зданий. Одно уж сильно смахивало на барак, два других поменьше. Несколько лент дорог через лес. Зелененький такой ажис Небольшое поле, около него тоже пара построек, и все. Странно как-то все. — задумчиво произнес я, когда мы посмотрели несколько раз снимки. — Что тебя смущает? — спросил Леший. — Да все! — махнул я рукой и снова запрыгнул на капот Чироки. — Туман, помнишь, ты мне рассказывал, что вы узнали из допроса того пленного после нашего боя на складе? — Ну, так, — сдвинул он бровь, вспоминая. «А — А что там? — с интересом спросил Слива. «Я четко помню твой пересказ», — продолжил я. «Первое. Ты мне сказал, что со слов бандита эта бандитская база достаточно большая». «Но...» — я поднял вверх указательный палец. «Пещеры большие. В них мастерские, жилые помещения, развлечения, транспорта много». «А тут...» — я показал на фотоаппарат. «Вернее, в этой горе, которую мы сейчас рассматривали». Все это явно поместиться не может. Это первое. Все притихли внимательно, слушая, что я говорю. Второе. Так же хорошо помню, ты мне говорил, снова кинул я на тумана, количество населения там около двухсот человек. Из них около сотни бандитов. Здесь мы видим только небольшой барак и пару построек. — И что это значит? — нетерпеливо спросил кирпич. Это значит, что это не их основная база, — внезапно сказал Дима. — Так ведь, Сань? — Так, — ответил я, кивнув. — Скорее всего, в этом оазисе с помощью рабов бандиты выращивают себе еду. Овощи там, фрукты какие, возможно, животных каких разводят. Слишком мало построек для жителей. И тот бандит сказал, — подхватил Туман, — что до их базы около ста километров от нашего города. — Мы же проехали только шестьдесят. — Вот же, млядь! — разом выдохнули бойцы. — И плюс где-то есть облако, — продолжал говорить туман, из которого они таскают для себя все необходимое. — Значит, нам придется искать еще одну базу, — сказал я. — Сначала тут повоюем, берем пленных, допрашиваем... Узнаем, как и что, и едем, куда укажут. «И, думаю, мужики», — задумчиво произнес я, «что на той основной базе нас ждет очень ожесточенное сопротивление. Наверняка у них есть связь, и они успеют сообщить, а если не успеют, то дежурная там или еще что-то на связь, например, вовремя не выйдут. И за эту базу с ресурсами и мастерскими они будут биться до последнего». Прикрываясь заложниками, подхватил Дима. Да, да, да, хлопнул себя Пол Бутуман. Я вспомнил, тот хрен, которого мы допрашивали, говорил, что она хорошо укреплена, двери железные, наблу... наблюдатели там и все такое. Они же сначала все в этих пещерах тусовались, а потом, видать, уже тот-то азис нашли и что-то в нем организовали. Вот, видимо, Костяк до сих пор и живет в этих пещерах, сказал я. И еще есть пара перевалочных мест, куда они могут свалить. Да уж, задачка у нас — будет здоров. Если с этим оазисом, который перед нами, хоть что-то понятно, то с пещерами вообще ничего не ясно. А с перевалочными укромными местами вообще никакой ясности. Я бы на месте главаря эту инфу вообще при себе держал. Так, на всякий случай. Ничто не вечно под луной, и, думаю, круг этот не дурак. Понимает, что рано или поздно их накроют. Поэтому место, где спрятаться так, где его никто не найдет, у него точно есть. А может, и несколько таких мест. Я бы точно одно законсервировал, сложил бы там запасов на пару месяцев, и ищи свищи меня потом на этой планете». Прочесывать тут все вокруг у нас никаких средств и ресурсов не хватит. Но эти свои мысли вслух я пока не стал озвучивать. Надо подумать, как все провернуть так, чтобы никто уйти не смог. Хотя что тут думать? Захотят уйти — уйдут. Тут не город, где можно дороги перекрыть и все, ты в ловушке. Тут он, пустыня вокруг. Езжай в любом направлении. Через пару километров тебя уже не видно. А какие у них тачки мы уже видели. У них некоторые аппараты ездят так, что их только на наших Поршах и догонишь. И то могут легко расстрелять. В чем мы сегодня тоже уже убедились. Слушать всем меня. Неожиданно рявкнул туман. Дежурным организовать перекус, костры не разводить. Всем проверить еще раз оружие и амуницию. И зарядить все. Кому надо почистить стволы. До вечера можете отдыхать. Корж? Крот? Тут, — отозвался Корж, сидя на капоте своей усыревшей баги из колонны. Я тоже тут, — услышали мы голос крота из толпы, стоящих вокруг нас бойцов. Проверить машины. Выезжаем, как только стемнеет. Ты же понимаешь, что все равно кто-то уйдет, — спросил у меня Дима, когда мы сидели на песке и ели консервы из банок. — Да понятно все, Дим, — ответил я ему, подцепляя ножом большой кусок мяса. — Нам главное узнать, где эта их пещера находится. Надо несколько пленных обязательно взять. — Прикиньте, парни, сколько там ништяков будет, — улыбнулся Туман, — Если там мастерские у них и товар награбленный. — Это да, Валер, — согласился я, — только и биться они будут, скорее всего, будь здоров за все это. — С заложниками что будем делать? — спросил у меня Дима. — Ведь они наверняка ими прикроются. — Да ничего не будем, — как-то легко и спокойно сказал я. — Никаких торгов и переговоров. — Будут ими прикрываться? Валим вместе с заложниками. Да, люди попали. Да, они в плену. Да, они ни в чем не виноваты. Но, прикрываясь ими, бандиты могут уйти. «А как поведут себя в дальнейшем?» Я развел сторону руки с ножом и банкой с тушенкой. «Заложников они потом все равно грохнут. А буза им не нужна. Получается спасти — спасем. Нет, ну, значит, судьба такая. Мы и так слишком много хороших парней сегодня потеряли. И наверняка из этих...» Я кивнул головой в сторону сидящих небольшими кучками наших бойцов. «Кто-то там останется навсегда». Так что хватит милосердия проявлять. Бандитов всех под корень, и ничто меня не остановит». «Правильно, Сань», — поддержал меня Туман, — «если я увижу уезжающую машину с бандитами и заложниками, то если не получится остановить их без проблем для захваченных людей, вальну там всех». «И не факт, что среди тех же заложников, которыми они якобы будут прикрываться», Не могут оказаться те же самые бандиты. Особенно девки красивые. «Точно, Дим!» — кивнул я ему. «Освободим народ, потом поспрашиваем. А так будьте аккуратнее и пацанов всех предупредите, чтобы жалом не щелкали. А то будут кричать «отпусти заложника», а у него ствол за поясом. Есть подозрения, пусть валят или ранят в ногу, например, потом извинимся». Я даже поспать умудрился. Да и другие пацаны тоже прикимарили чуток. — Саня, вставай! — растолкал меня Дима. Через полтора часа стемнеет. — Ага! — кивнул я, открывая глаза. Оглядевшись вокруг, увидел, как наши пацаны выползают из машин, заспанные и помятые. Кто-то рядом с тачками лежал на песке, подложив под голову рюкзаки. Сегодняшний дневной бой, конечно, много сил и энергии забрал. — Ну, ничего. Зато сейчас все как огурчики будут. Быстро привел себя в порядок, поужинал банкой тушенки, впихнув ее в себя через силу. Кто знает, когда в следующий раз получится поесть. Потом всех собрал Туман, довел наши мысли и соображения по поводу заложников, второй базы и так далее, и тому подобное. Затем окончательно стемнело. — По машинам! — крикнул Туман. Ну, вот и все. Поехали к бандюкам в гости. Кое-какой план по захвату мы выработали. По возможности будем его придерживаться.